Ходячий замок. Глава 6, в которой Хоул выражает свои чувства при помощи зелёной слизи. Текст читает Оцоро. Весь тот день и несколько следующих Хоул никуда не выходил. Софи тихонько сидела в кресле у очага, старалась не попадаться Хоулу на глаза и думала: "Она поняла, что Хоул, конечно, заслужил подобного обращения, но не стоило ей, Софи, вымещать на его замки злость на болотную ведьму. К тому же её несколько огорчала мысль, что она находится в замке под вымышленным предлогом. Может, Хоул считает, будто кольцефер нравится Софии, но сама до Софи понимала, кольцефер попросту ухватился за возможность заключить с ней сделку. По всей видимости, кольцеферу придётся разочаровать. Однако долго подобные настроения не продержались. София обнаружила груду прохудившейся одежды Майкла. Она вытащила из кармана нитки, ножницы и напёрсток и принялась за работу. К вечеру Софина столь ко вспряла духом, что даже стала подпевать дурацкие песенки Кальцифера про кострюлечку. О радости труда. Едавита поинтересовалась: "О, мне же нужно чем-то себя занять", отозвалась Софи. «Если вам так уж не имется, то мне надо бы почистить старый костюм», — сообщил Хоул. Кажется, Хоул больше не злился. Софи вздохнула с облегчением, а то тем утром она даже испугалась. Было ясно, что Хоул пока не удалось завладеть сердцем девушки, за которой он ухаживал. Софи слышала, как Майкл задавал ему какие-то неизбежные вопросы, и Хоул умудрялся уйти почти ото всех. Вот и увиливатель, шепнула Софи парень носков Майкла. Не хочешь сам себе признаваться в том, какой он испорченный? Хоул, между тем, хватался за все подряд, чтобы скрыть свою досаду. Это Софи прекрасно понимала. Над всяческого рода заклятием Хоул работал гораздо усерднее и быстрее Майкла. И было видно, что с надобью он смешивал мастерски, но как-то небрежно. Судя по выражению лица Майкла, снадобья эти по большей части были весьма и весьма редкостные, а их приготовление отнимало много сил. Однако Холл то и дело бросал все на середине, и несясь в свою комнату поглядеть, что там делается. А делалось там нечто секретное и, вне всякого сомнения, злоехидное. А потом выбегал во двор, чтобы возразиться с каким-то крупным чарами. София приоткрыла дверь... и была потрясена, обнаружив, что элегантный чародей, связав длинную рукава сзади на шее, чтобы не мешали, стоит на коленях прямо в грязи и пристаивает какую-то ржавую угловатую железяку в загадочный механизм. Этот механизм был волшебный и предназначался для самого короля. Приходил еще один разодетый и надушенный посланник, и Семум и длинной речью, суть которой сводилась к тому, не сможет ли король уделить толика драгоценного времени вне всякого сомнения, потребного на множество неотложных занятий, и направить свой мощный и гениальный ум на решение одной небольшой задачи, которая не даёт покоя его королевскому величеству придумать, как бы получше протащить армейский обоз по трясинам и бездорожью. От вечера дее был необычайно вежлив и цветист. Хоул сказал: "Нет". Но тут посланик произнёс ещё одну полослащавую речь, по окончании которой собеседники обменялись поклонами, и Хоул согласился поколдовать. "Как-то всё это настораживает", сказал Хоул Майклу, когда посланик удалился. "Из чего бы это, Салиман?" угоразила по пазю болота. Похоже, король полагает, что из меня получится хорошая замена. Салиману по сравнению с вами всегда не хватало изобретательности, заметил Майкл. А все из-за моей учтивости и уступчивости. Мрачно продолжил Хоул. Надо было задрать цену повыше. заказчиками из портхавена холл вёл себя точно так же учтиво и уступчиво. Однако, как огорчённо высказался Майкл, беда заключалась в том, что с них хол брал маловато. Майкл позволил себе подобное высказывание после того, как Холл в течение часа выслушивал изложение причин, по которым жена рыбака пока не может заплатить ему тот пений, а потом практически за бесценок принял у одного капитана заказ на заклинание попутного ветра. А то прёков Майкла холл благополучно увелнул, закатив ему полномасштабный урок магии. Софи пришивала пуговицы на рубашке Майкла и слушала, как Холл разучивает с Майклом кое-какое заклятие. "Да, я знаю, что бываю небрежен", говорил он. "Но тебе вовсе не следует подражать мне во всём". Сначала всегда читай рецепт от начала до конца и очень внимательно. Очень многое станет ясно уже по манере изложения. Разберись, какое это заклятие: самовыполняющееся, самозапускающееся, простое словесное заклинание или чары типа слово и дело. Потом ещё раз всё перечитай и подумай, какие этапы по-настоящему действуют, а что вписано для пущей загадочности. Сейчас мы с тобой занимаемся уже довольно сильными чарами. Скоро ты поймёшь, что во всех подобных рода чарах всегда есть преднамеренные ошибки или двусмысленности. А теперь посмотри вот на то заклятие. прислушивать к кромким ответам Майкла на вопросы Холла и глядя, как Холл выводит на бумаге с рецептом какие-то каракули своим странным пером, которой не нужна была чернильница, София вдруг поняла, что она и сама может много чему научиться. Её осенило, что если Марта сумела раздобыть у миссис Ферфакс надобие, чтобы поменяться местами с Летти, то и она, Софи, уж как-нибудь найдёт нужное заклятие в замке Холла. Если чуточку повезёт, можно будет не полагаться на Кальцефера. Когда Хол наконец убедился в том, что Майкл окончательно и бесповоротно забыл много, или мало черадей брал жители Портхавена, он вывел ученика во двор повозиться с королевским заказом. Софи со скрипом поднялась на ноги и заковыляла к столу. Заклятием всё было ясно. Но вот нацарапанные рядом замечание Хоула решительно её обескуражили. В жизни не видела такого почерка, проборчала она черепцу. Это он пером или кочергой? Она бросилась изучать все бумажки на столе и подобно разглядывала порошки и жидкостей в кривобоких бутылочках и горшочках. "Да, я подглядываю, не отрицаю, а подглядывать неприлично", сказала она черепу. Но у меня уважительная причина. Из этих записей на столе можно узнать, как лечить птичью чумку и избавиться от коклюша, как поднять ветер и выбить растительность на лице. Если бы Марта нашла у месяц Ферфакс только это, она бы до сих пор там торчала. Когда Холл вернулся со двора, Софи подумала, что он вот-вот её улечит. Но черадей всего на всего нервничал.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 оказались неожиданно легкими для такого размера. Майкл нес сверток сам, обхватив его руками. Хоул повернул ручку над дверью вниз красным и выпустил ученика на улицу, установленную разноцветными домами. «Тебя уже ждут», – напутствовал Майкла Хоул. «Правда, тебе придется протолучать там все утро. Объясни им, что с такими чарами и младенец справится. Все им покажи». к твоему возвращению и я приготовлю сильное заклятие, чтобы ты над ним поработал. Иди. Он захлопнул дверь и снова зашагал по комнате. Не сидица, объявил он вдруг. Пойду погуляю в холмы. Передай Тимойклу, что заклятие для него лежит на столе, а это вам, чтобы было чем заняться. София увидела, как ей на коленях из ниоткуда падает серый салам костюм. такой же шикарный, как и голубой серебро. Тем временем Холл взял из угла гитару, повернул ручку вниз зеленым и выскочил на пригибающийся под ветром вереск над Маркин-Чиппингом. «Не сидится ему видать», — проворчал Кальцифер. На Портхавенном висел туман. Кальцифер ужался в поленье, нервно дергаясь, когда приходилось уворачиваться от выпадающих трубу капель. Подумал бы лучше, каково мне в таком сыром очаге. «Тогда хотя бы намеки мне, как разорвать твой договор», напомнила Софи, расправляя серый с алым костюм. «Ух, какой красивый, хотя и поношенный. Девушки так избегаются, да?» «А я тебе уже намекал», зашипел кальцифер. «Тогда намекни еще раз», пожала плечами Софи, положила костюм и зашаркала к двери. Если я тебе намекну и скажу, что это намёк, это уже будут достоверные сведения, а мне так запрещено, заявил Кальцифер. Куда собралась? Сделаю одну штучку, которую про них сделать не могу, ответила Софи. Она бы вернула ручку чёрной меткой вниз и открыла дверь. Там ничего не было: ни чёрного, ни белого, ни серого, ни матового, ни прозрачного. Это ничто не двигалось. На запах и на ощупь оно было совсем никакое. Когда Софи очень-очень осторожно сунула туда палец, и ей не стало ни тепло, ни холодно. В общем, за дверью не было решительное и совершенно ничего. «Это что?» – спросила Софи кальцифера. Кальциферу было тоже интересно, как и Софи. Он высунул голубое лицо за решетку, чтобы тоже поглядеть на ничто. Демон даже про туман забыл. Не знаю, прошептал он. Я это только поддерживаю. Это с той стороны замка, которую никто обойти не может. Какое-то оно далекое на вид. Оно, наверное, дальше луны. Протянула София. Закрыла дверь и повернула ручку вниз зеленым. Помедлив минуту, она заковыляла вверх по лестнице. Там заперта, предупредил её Кальцифер. Он велел мне сказать тебе, если ты решишься опять подглядывать. Ой, ахнула София. Что же это у него там? Понятия не имею. Жлочно отозвался Кальцифер. Не знаю я, что там наверху. Ты себе и представить не можешь, как-то мерзко. Мне даже толком не видно, что происходит снаружи, только в одну сторону и всё. Софи, которая стала тоже так же мерзко, уселась чинить серый салым костюм. Вскоре после этого вернулся Майкл. «Король меня сразу принял», — начал Майкл. «Его Величество...» Он оглядел комнату, и его взгляд наткнулся на опустевший угол, где обычно стояла гитара. «О-о-о-о-о!» — взвыл Майкл. «Неужели опять эта барышня?»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 А я-то надеялся, что хол уже вот востанет в меняемым. Софи уронила костюм на колени. Ничего себе, воскликнула она. Да как вы можете так легкомысленно говорить о подобных гадостях? Ну, положим Колцефер и винить нельзя. Он как никакой злодей-демон, но ты, Майкл. Я! И вдруг злой, запротестовал Колцефер. «А вы что думаете? Я так уж спокойно к этому отношусь?» Возмутился Майкл. «Да если б вы знали, сколько на нашу голову валится неприятностей из-за того, что у Хола все время такие дурацкие романы!» Уже и в суд нас таскал, и девятих поклонников со шпагами отоливали, и мамашам со скалками, и папашам, и дядушкам с дубинками, и тетюшки. Тетюшки – это какой-то кошмар. Они гоняют за нами со шляпами и булавками. А уж всего-то... Это если барышня сама узнает, где живёт Хол, и возникает на пороге все несчастные в слезах. Хол всегда уносит ноги через заднюю дверь, а нам с кольцефером отдувайся. Ненавижу несчастных, высказался кольцефер. Вечно копаются слезами прямо на меня. Лучше бы злелись, право слово. Постойте. Софи вцепилась у зловатыми пальцами в валы атласа. Давайте всё-таки разберёмся, что именно Холл делает с этими бедными девочками. Мне говорили, будто он пожирает их сердца и высасывает души. Майкл смущённо засмеялся. Вы, наверное, из маркет. Когда мы наколдовали замок, Холл послал меня в ваш городок, чертить его имя. Ну и я я это сказал. Тётушки обычно обзывают его сердцеедом. В переносном смысле «Так и есть». «Холл очень непостоянен», — объяснил Кальцифер. «Девушки его интересуют только пока сами в него не влюбляются, а потом он резко к ним охладевает». «Но пока они в него не влюбляются, он просто сам не свой», — свирепо добавил Майкл. «От него ну никакого проку. Я всегда жду не дождусь, когда очередная девушка наконец его полюбит». Тогда всё становится куда лучше, пока его не выследят, уточнил Кальцифер. Но вообще-то мог бы думать называться и другими именами, с презрением заметила Софи. Презрение было для того, чтобы скрыть, какой дурой она себя почувствовала. Ещё бы, он всегда так делает, заверил её Майкл. Он вообще обожает называться разными именами и прикидываться кем попало. даже когда не ухаживает. Разве вы не заметили, что в Портхайвине Холкандун Дженкин, а в Кингсбериман под драгон, а в замке Хол ужасный. София этого не заметила, а отчего почувствовала себя ещё больше дурой. А от того, что Софи почувствовала себя дурой, она страшно разозлилась. И всё равно это гнусно делать девушку несчастным. Припечатала она Это бессердечно и бессмысленно. «Что поделаешь?» Вздохнул кальцифер. Майкл придвинул к огню трехгубую табуретку. Уселась она на нее, и пока Софи шила, рассказывала ей о победах Холла и о том, каким бедствием они приводили. Софи в полголоса разговаривала с нарядным костюмом. Она по-прежнему чувствовала себя дурой. «Так это ты пожрал сердца, да, красавчик-костюмчик?» Почему же тётушки так странно говорят о своих племянницах? Наверное, сами от себя безума, дружище. А каково это, когда за тобой гонится разъярённая тётушка? Ха, костюмчик. Когда Майкл рассказывал ей историю одной о сомни забористе тётушке, Софи пришло в голову, как в сучности, хорошо, что слухи о холлы дошли только до маркет-чиппинга в таком извращённом виде. А иначе какая-нибудь своевольная девушка вроде Лэтти была бы сильно заинтригована коварным соблазнителем, и всё это бы кончилось из рук вон плохо. Майкл как раз упомянул об обеде. А кольцефер, как обычно, взревел, когда дверь распахнулась и вошёл Хоул, ещё мрачнее обычного. Хотите поесть? спросила София. Нет, бросил Хоул. Кольцефер горячей воды в ванной. Софи, вы тоже случайно не прибирались на полке со снадобьями? Тут уж Софи почувствовала себя такой дурой, что дуре просто не бывало. Ничто на свете не заставляло бы её сознаться в том, что она обшаривала ванну в поисках деталей девичьих тел. Я ничего не трогала, благонравно ответила она и отправилась за сковородкой. Если бы "Встревожно прошептал Майкл, когда дверь в ванной захлопнулась. Пока Софи жарила обед, из ванной доносился шум и плеск. Сколько воды льёт?" пробурчал кальцифер из-под сковородки. "Наверное, волосы красит. Надеюсь, надо бег для волос-то не лазила. Для заурядного человека с волосами цвета грязи он слишком кичится своей внешностью." "Замолчи!" крикнула Софи. Я всё поставила на место. Она так рассмеялась, что нечаянно опрокинула на кольцефер и яичницу с беконом. Кольцефер сжрал яичницу, вспихивая искравкой. Софи поджарила на потрескивающемся огоньке вторую порцию. Они с Майклом поели и принялись убирать со стола. А кольцефер облизывал голубым языком лиловые губы. Когда дверь в ванную распахнулась, и оттуда вылетел Хоул у воя от отчаяния. "Нет, поглядите!" вопил он. "Только поглядите, что сделали эти силы хаоса в лице одной женщины с моей волшерной весны до бьёми!" Сойти с Майкла мы спогоны обернулись и посмотрели на Хоула. С волос у него капало, однако всё прочее вроде бы было как обычно. "Если вы обо мне, Начала София. Да, а вас, глядите. Закричал Хо. Он плюхнулся на трёхногую табуретку и запустил в волосы петерню. Глядите, изучайте и следите. Моим волосам конец. Я похож на яичницу с беконом. Майкл и Софи втревожно склонились над её головой. Волосы до самых корней остались прежнего линового цвета, разве что появилась слабенькая Еле заметная рыжинка. Софи это понравилось. Так вот, свет тут чуточку напомнил ей о том, какие волосы должны были быть у нее самой. «По-моему, очень мило», — заметила она. «Мило?» — вызвал Холл. «Ничего себе! Вы это специально сделали! Успокоиться не могли, пока меня не проняли! Только поглядите, они же рыжие! Мне придется прятаться, пока они не отрастут!» И он странно вздел руки. Отчаянье, возвал он. Страдание, ужас! В комнате потемнело, и из каждого угла на Софии и Майклу наддвинулись массивные туманные человекоподобные фигуры, испуская на ходу душу раздирающие стенания. Сначала это были крики ужаса, повышающиеся постепенно до вопля отчаяния, и дальше до визга да невыносимой боли. Софи зажал ладонями уши, но вой давил ее на руки и остановился все громче и громче, все кошмарнее с каждой секундой. Кальцифер вжался вглубь очага, и там забился, распылая искры под самое нижнее полено. Майкл ухватил Софи под локоть и потащил ее к двери. Он повернул ручку сильным вниз, пинком распахнул дверь, и они выскочили на Портхавенскую улицу. На улице Воя не подумал стихать. По всей улице распахивались двери, и из них выбивали горожане, зажав уши. Может, не надо было оставлять его одного в таком состоянии? Дрожащим голосом прокричала Сапи. Надо, ответил Майкл, особенно если он уверен, что это из-за вас. Они побежали по городу, погоняемые захлёбывающимися воплями. С ним вместе бежала изрядная толпа, несмотря на то, что туман сменился гнусной приморской изморосью, все мчались в гавани или на песчаный берег, там крики легче было вынести. Серая гладь моря несколько их смягчила, там горожане застыли мокрыми кучками, глядя на мглистый белый горизонт и на капельки на прибрежных канатах. Пока вой не перешел на все танические, исполненные невыразимые речи в клипы. Софи вдруг поняла, что видит море так близко впервые в жизни. Было очень огорчительно, что насладиться видом ей никак не удавалось. Всхлипы сменились томительными вздохами, а затем наступила тишина. Горожане начали понемногу расходиться по домам. Некоторые бочком подбирались к Софи. Госпожа ведьма, а что случилось с бедным колдуном? Он сегодня несколько не в духе, отвечал Майкл. Наверное, может на рискнуть и вернуться. Пойдёмте. Когда они приходили по Каменной набережной с пришвартованным судом, их откликивали матросы. Их интересовало, не означали ли вопль грядущих бедствий или бури. Нет, нет, кричала им Софи. Всё позади. Но она ошибалась. Майкл и Софи подошли к домику Черадея. Это был крошечный скособоченный домишко. Вид до неколлег обыкновенного, что Софи ничем бы его не узнала. Они будь с ней Майкла. Майкл не безроскости отворил обшарпанную дверку. Внутри они увидели Хола. Черадей по-прежнему сидел на табуретке, изобразив мину крайнего отчаяния. И он покрыл всё вокруг своей густой зелёной слизью. Слизи было чудовищно невероятно много, нечеловечески много, просто уйма. Она покрывала холст ног до головы, она липкими волнами сползала с его волос и плеч, она громоздилась на руках и коленях, она стекала комьями по ногам и длинными нитями капала с табурета. Пол был покрыт скользкими лужами и расползающимися пятнами. Длинные зелёные щупальца захватили даже очаг. Воняло слизь гадостно. Спасите! сиплым шёпотом воззвалился колтефер. Он превратился в два очайно вспыхивающих язычка пламени. Эта мерзость меня погасит. София подобрала юбку и решительно пошла как можно ближе к Хоулу. Получилось не очень-то близко. «А ну, прекратите!» – велела она. «Немедленно прекратите! Вы ведете себя как младенец!» Хоул не ответил и даже не шелохнулся. Он таращился из-под слоя слизи на лицо. У него было белое трагическое. «Что же делать? Он умер?» – спросил Майкл, Дрожащий у порога. «Майкл, конечно, хороший мальчик», – подумала Софи, «но в кризисной ситуации в руку от него маловато». «Конечно, нет!» – фыркнула она. «Знаешь, если бы не кальцифер так и не наплевал, пускал корчить из себя заливного угряда хоть до вечера. А ну-ка, открой дверь в ванную!» Пока Майкл осторожно прибирался в ванной между слизистых луж, Софи швырнула в очаг передник, чтобы загородить кальцифер от слизи, и взялась за совок. Она выгребла за чага гору угольков и рассыпала их по самым большим лужам. Уголья зашипели. Комнату за волоком паром завоняло пуще прежнего. Софи закатала рукава, пригнула, чтобы ловче было ухватиться за покрытые слизью колени и чародея, и стала пихать его к ванной вместе с табуретом. Софи постоянно оскальзывалась и спотыкалась, зато табуретка из-за слизи ехала как по маслу. Майкл подобрался поближе и стал тянуть хоула за изгашенные рукава. Вместе они затолкали чародея в ванную. Поскольку двигаться самостоятельно он не желал, они запихнули его в душевую кабину. «Горячей воды, кальцифер!» Мрачно пропыхтела Софи. «И погорячее!» На то, чтобы отмыть Хоула от слизи, ушел час. Еще час ушел у Майкла на то, чтобы уговорить Хоула покинуть табурет и переодеться в сухое. К счастью, серый с алым костюмом, который очинила Софи, висел на спинке кресла, и от слизи он не пострадал. Голубой с серым был в бедственном состоянии. Сафи велела Майклу замочить его в ванной. Тем временем сама стала воручать и бормотать: на доскала ещё горячей воды. Сафи повернула ручку вниз зелёным и выгребла всю слизь на ветерок. Замок оставлял на пустоше липкий след, словно улитка. Зато так и избавиться от слизи было проще простого. Всё-таки у жизни бродячим замки есть свои преимущества, думала Сафи. Очирая пол, вот интересно рассуждала Анна. Гвалт, который поднял Холл из ходиков в Портхавине или из замка Целякома? Если из замка, тогда жители Маркет-Чиппинга останется только пожалеть. К тому времени Софи усталой разозлилась. Она понимала, что с помощью зелёной слизи Холл ей мстит, и вовсе не была расположена сочувствовать, когда Майкл выветил наконец-то чародея из ванной. облачённого в серое салу, и нежно усадил его в кресло перед дочагом. «Это ж попросту неуместно!» плевался кальцифер. «Тебе что, жить надоело?» Холл не удостоил его внимания. Он просто сидел и дрожал с трагическим видом. «Не разговаривайте!» в панике прошептал Майкл. «Да у него просто истерика!» презрительно сказала Софи. Марты и эти тоже были мастерицами по части истерик. Она отлично вострилась с ними справляться, а с другой стороны, от шлёпа очередя за то, что он устроил истерику из-за цвета своей шевелюры, было черевато неприятностями. Так и Ленатио подпосказывал Софи, что истерика редко происходит действительно из-за того, из-за чего его часто закатывают. Стафи попросила кальцифера продвинуться и пристроилась между поленья в кастрюльку молока. Когда молоко согрелось, она налила кружку и сунула её в холло. "Пей, дия", велела она. "Так из чего весь этот шум и за той барышней, которой вы всё время бегаете?" Холл скоро надхлебнул молока. Да. Сознался он. Я оставил ее в покое, чтобы она на досуге вспомнила обо мне с нежностью, и ничего не вышло. Когда я видел ее в последний раз, она колебалась, а сегодня она заявила, что есть другой. Голос у челодея был таким несчастным, что Софи невольно его пожалела. А когда она заметила, что высохшие волосы стали и вправду чуть ли не розовыми, то даже почувствовала себя виноватой. Таких красивых девушек в этих краях еще не бывало. Горисна продолжал хохот. Я любил её так преданно, а она презирает мою верность и к ней сходит к другому. Да как же можно разглядеть кого-то другого, когда рядом я? Я ведь был к ней так внимателен. Обычно стоит мне появиться, и всем другим дают отставку. Сочувствие у Софии резко поубавилось. Ев вдруг пришло в голову, что если уж Холл способен покрыться зелёной слизью, то уж вернуть себе прежний цвет волос для него проще простого. Дали б девице притворного зелья, и дело с концом. Пожала она плечами. Да как же можно? возмутился Холл. Это игра не по правилам. Всё удовольствие на смарку. Все чувства у Софии снова поубавились. Ах, вот как значит. «Игра!» «Да вы хоть разочек подумали о чувствах бедной девушки!» Воскликнула она. Холл допил молоко и с растроганной улыбкой поглядел в кружку. «Все время только о них и думаю», — вздохнул он. «Ах, милая-милая Летти Хатвер!» Бац! Сочувствие у Софи не осталось ни на грош. На смену ему пришла тревога. Ой, Марта, ужасно Лёсефи. Так значит, то, о каком ты говорила, было вовсе не из кондитерской Цезари?